Что-то такое было. А что же именно? Нечаево и гриво улыбнулась. Ну, не все должен видеть муж, что покупает жена. Да, вероятно, бывает и так. Но б р о ш ь т не купленная. С ней вместе находилась и эта вот небольшая записка. Взгляните... Прочтя записку, Нечаева проговорила. Да, все верно. Это подарок одного знакомого. Михаила Бородулина, так? Вам и это известно. Быстро, однако, быстро. Буду теперь знать, что с нашими криминалистами держи ухвостро. Скривив в усмешке губы, проговорила Нечаева и вся напряглась Ожидая следующего вопроса. Были и другие подарки? Ну, а что тут особенного? Замшевое пальто, синий брючный костюм. Это тоже подарки Бородулина? Да, его. Мы ведь друзья? Друзья? И только... Нечаева возмущенно повела плечами. На этот вопрос я отвечать не буду. Пожалуйста, это ваше право. Но из материалов дела явствует, что вы очень сильно докучали мужу своей ревностью. Повод даже для этого скорее были у него, а не у вас. А вам не кажется, товарищи с л е д о в а т е л ь что все это сугубо личное, интимное? И к делу отношения не имеет. Имеет. Имеет. И довольно существенное. Ваше поведение по отношению к Нечаеву было провокационным. Якобы на почве ревности вы терзали его скандалами. Хотели д о п е т ь доконать. Добиться, чтобы ушел. н и ч а е в мучился, начал попивать. Сам стал огрызаться, но не уходил, да и не собирался, и тогда... Что тогда? — хрипло спросила Галина. Тогда наступило 11 августа. В случае с оборванными проводами... «Все ы сделали удивительно, тонко, в уме вам отказать нельзя». н е ч а е в а поперхнувшись, выдавила из себя. «За комплимент? Спасибо, но что я сделала? Послала его исправить пробки? Кто мог предположить, что все так кончится? Не спешите, Галина Григорьевна. Давайте разберемся вместе». «Расскажите еще подробнее, как погиб муж?» Но я уже все и не раз рассказывала. Произошло это буквально в какие-то доли минуты. Он вышел на улицу, потом я слышу, зовет меня. И только я вышла, на столбе, куда он забрался, появилась зеленая вспышка, и Владимир, вскрикнув, упал вниз. Вот и все. Что он кричал вам, когда вы вышли из дачи? «Ну, я не помню, просто звал меня. Фомина показала, что он кричал что-то вроде «ключи, ключи». «Не помню». «Нет, не помню, не знаю». «При чем тут ключи? Какие ключи?» «Я не слышал этого». «Зачем же он звал вас?» «Видимо, чтобы я помогла в чем-то, а сказать не успел». А зачем вы забегали в... в сарай, когда вышли после его зова? В сарай? В сарай я не заходила. А раньше? Раньше? Раньше бывало, на даче мы прожили не один день, мало ли, хозяйственных надобностей бывает. Но на прежних допросах вы утверждали, что не ходили туда, так как сарай вам не принадлежал. правильно он принадлежал той хозяйке но ходить я в него могла так ходили или не ходили припомнить пожалуйста точно говорю же он бывало бывало из за того что света он пропадал и раньше помню ходила туда чтобы узнать в чем дело